Из-за этой боли я ничего не мог сделать, продолжал Алькальт. Поднявшись, он зажёг свет, из балкона влетело первое облачко москитов. Сердце Падре Анхеля сжалось от тревоги, вселяемой этим часом. "Время идёт", сказал он. "В среду я должен отправить его обязательно", сказал Алькальт. "Завтра всё, что полагается сделать, будет сделано". И во вторую половину дня можете его исповедать. Во сколько? В 4. Даже если будет дождь, взгляд Алькальда исторг всю злость, накопившуюся в нём за 2 недели страданий, даже если наступит конец света. Таблетки и вправду больше не действовали. Надеясь, что вечерняя прохлада поможет ему заснуть, Алькаид перевёз гамак из комнаты на балкон, но к 8 часам отчаяние снова охватило его, и он вышел на площадь, спавший под бременем зноя летаргическим сном. Побродив немного, но так и не найдя ничего, что отвлекло бы от боли, Алькаид зашёл в кинотеатр. Это была ошибка. От гуддения военных самолётов боль усилилась. Он ушёл, не дождавшись перерыва, и оказался в аптеке в тот момент, когда Дон Лало Москоте уже собрался запирать. "Дайте мне самое сильное средство от зубной боли". Аптекарь со изумлением поглядел на его щёку и направился в глубину комнаты за двойной ряд стеклянных шкафов, заставленных сверху донизу фаянсовыми банками. На каждый из них было выведено синими буквами название. Глядя на аптекаря сзади, Алькальт подумал, что этот человек с толстой розовой шеей, по всей вероятности, переживает сейчас самую счастливую минуту своей жизни. Он хорошо его знал. Аптекарь жил в двух задних комнатах этого дома, и его супруга, необыкновенно полная женщина, была уже много лет парализована. Дон лало москоты вернулся с фаянсовой банкой без этикетки. Он поднял крышку, и изнутри пахнуло сильным запахом сладких трав. Что это? Аптекарь запустил пальцы в наполнявшие банку сухие семена. Крис, ответил он. Пожуйте хорошенько и подольше не проглатывайте слюну. При флюсе нет ничего лучше. Он бросил несколько семян на ладонь и, глядя поверх очков на алькайда, сказал: "Откройте рот". Алькайд отпрянул. Потом, взяв банку и повертев её в руках, посмотрел, не написано ли на ней что-нибудь, и снова перевёл взгляд на аптекаря. "Дайте мне что-нибудь заграничное", попросил он. "Это лучше любых заграничных средств", сказал Дон Лало Москотой. проверено опытом 3000 лет. И он начал заворачивать семена в обрывки газеты. Он вёл себя не как отец, а как родной дядя, заворачивал крест старательно и любувно, как если бы делал для ребёнка бумажного голубя. Когда Дон Лало Москоты поднял голову, стало видно, что он улыбается. Почему вы его не удалите? Айкальт молча подал ему деньги и не дожидаясь сдачи, вышел на улицу. Было уже за полночь, а он всё ворочился в гамаке, не решаясь взять в рот семя креста. Около 11, когда духота стала непереносимой, хлынул ливень, который перешёл потом в мелкий дождь. Измученный высокой температурой, дрожащий от клейкого холодного пота, Айкальт Раскрыв рот, вытянулся ничком в гамаке и начал мысленно молиться. Молился он горячо, напрягая до предела все мускулы. Однако видел, чем сильнее стремится он приблизиться к Богу, тем неумолимей боль отталкивает его назад. Соскочив с гамака и надев поверх пижамы плащ и сапоги, Айкайт бегом помчался в полицейский участок. Он ворвался туда с громким воплем, путаясь в сетях кошмара и гиക്തിльности, наталкиваясь в темноте друг на друга, полицейские бросились к своим винтовкам. Когда вспыхнул свет, они замерли полуодетые, ожидая приказа. Гонсталес, Ровира, Перальта выкрикнул Алькальт. Все трое мигом его окружили. Не было никакой видимой причины для выбора именно этих трёх. Все они были обыкновенные метисы. На одном, остриженном под машинку и с детскими чертами лица, была фланелевая рубашка. На двух других, поверх такой же рубашки, была надета расстегнутая гимнастерка. Никакого вразумительного приказания они не получили. Перепрыгивая через четыре ступеньки, полицейские выскочили вслед за Алькальдом из участка. Перебежали под дождем улицу. и остановились перед домом зубного врача. Два дружных усилия и дверь под ударами прикладов разлетелась в щепы. Они уже вошли, когда в передний зажегся свет. Из двери в глубине дома появился маленький, лысый, жилистый человек, в трусах пытавшийся натянуть на себя купальный халат. В мгновение он застыл с разинутым ртом и поднятой вверх рукой, словно отвлечённый фотовспышкой, а потом отпрыгнул назад и столкнулся со своей женой, которая в ночной рубашке выбежила из спальни.